«Пусть обо мне думают, что хотят», — сказал студент Ансельм. «Пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалила зубы проклятое лицо той ведьмы от черных ворот. Что случилось потом?» «Об этом я лучше не буду говорить». Но если бы я, очнувшись от своего обморока, увидал перед собою проклятую старуху с яблоками, потому что ведь это она хлопотала надо мною, со мною бы мгновенно сделался удар, или я сошел бы с ума». Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана и регистратора Гейербранда не повели ни к чему и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которую он погрузился. Его сочли в самом деле душевно больным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по мнению регистратора Гейербранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Лингорста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студент Ансельма с архивариусом, а так как Гербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его регистратор счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий, что студент Анцельм и принял с благодарностью. — Вы заслужите милость Божию, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок, — заявил конректор Паульман. — Милость Божию, — повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Анцельм, И теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка. И вот когда архивариус Лингорст со шляпой и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Гейрбрандт быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал...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 побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом. — Совсем чудной старик! — проговорил, наконец, регистратор Гейрбрандт. — Чудной старик! — пробормотал студент Ансельм,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 господин тайный архивариус Лингорст, и удивительно щедр. Чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же, ровно в двенадцать часов, пойду к нему. Хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками.